Нет, вижу я, нет, орлик мой, поторопились мы не к стати. Расчеты дерзкие, плохой, в нем не будет благодати. Пропала, видно, цель моя. Что делать, дал я промах важный. Ошибся в этом Карлия. Он мальчик бойкий и отважный. Два-три сражения разыграть, конечно, может он с успехом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 Петру я послан в наказанье, Я терн в листах его венца. Он дал бы града родовые И жизни лучшие часы, Чтоб снова, как во дни былые, Держать мазепу за усы. Но есть еще для нас надежды, Кому бежать решит заря. Волк и закрывает вежды Изменник русского царя.